И все это — люстра, колонны, петелапы и бра и освещенные хоры — отражается световыми, масляно волнующимися полосами в паркете медового цвета, гладком, скользком и блестящим, как лед превосходного катка. Между колоннами и стеной с той и другой стороны оставлены довольно широкие проходы, пол которых —